Часть четвёртая. Большие масштабы. Когда человек долго жил на свете и много ездил, в его голове, если хорошенько покопаться, можно найти уйму интересного. Ларин жил долго и много ездил, поскольку выбрал одну из самых ездовых профессий в мире профессию геолога. Повидал он и масштабные проявления человеческой деятельности, и масштабные проявления деятельности неживой природы. К первым отнесём, пожалуй, грузовики с непарными галошами, а ко вторым стоп. Какие грузовики спросите вы? Да, это требует пояснения. Не каждому человеку доводилось в своей жизни видеть хотя бы один грузовик с ношенными галошами, тем более и по нынешним скудным на галоши временам. А ларину довелось. Вообще, галоши весьма характеризующий эпоху признак. Если в стране массово выпускают галоши, значит, страна не совсем уж босяцкая. Поскольку у неё имеется либо развитая нефтехимическая промышленность, либо валюта на покупку натурального латекса, а у её жителей есть на что надевать галоши. Но эта страна и явно не сильно богата, поскольку количество галош в государстве обратно пропорционально качеству дорог, а также зажиточности населения. Чем беднее страна, тем хуже в ней состояние дорожного покрытия, больше грязи и тем, соответственно, выше нужда в галошах. А её небогатые жители берегут обувь и не могут позволить себе шастать в ней по грязи. Поэтому поверх дорогих ботинок надевают относительно дешёвые галоши. Есть правда один вариант экипировки, при котором галоша стоит дороже той обувки, на которую надеваются. Но обилии в стране такой обувки тоже не говорит о зажиточности её населения. Кто, например, в современной России носит валенки с галошами? Однако был в нашей стране период, когда галоши активно носились, и ими даже примировали за трудовые подвиги победителей в социалистическом соревновании. Поскольку страна была небогата, галоши в СССР носили практически все. Кто-то надевал их на валенки, кто-то на ботинки. И когда умер товарищ Сталин, люди надели галоши и пошли проститься со своим фюрером. Фюрер лежал без галош. Но многие этого так и не смогли увидеть. Потому что десятки тысяч голошников, стремившихся с деревенской непосредственностью хоть одним глазком взглянуть на любимого Иосифа, устроили на улицах и площадях Москвы такую циклопическую давку, что количество отправившихся вслед за вождём переплывать Стикс не поддавалось исчислению. Не потому, конечно, что математики таких чисел не придумали, а просто кто бы и зачем стал подсчитывать погибших в давке винтиков, когда у страны такое горе. Трупы быстро убрали, а с галошами, оставшимися на улицах после схода людской лавины, можно было не очень торопиться. Но чуть позже их организованно собрали в грузовики и куда-то вывезли. Грузовики с черно-красными грязными галошами запомнились шустрому Володе Ларину на всю жизнь. Это было не очень веселое, но очень масштабное проявление человеческой деятельности. Толпа вела себя как стихия. Впрочем, даже самые крупные из человеческих стихийных проявлений – не могут сравниться по энергетике с природными стихиями, которые Ларину тоже порой удавалось понаблюдать, что называется лицом к лицу. И порой последствия этих катастроф были настолько удивительны, что для их объяснения не находилось никаких естественных причин. Однажды в Забайкалье Ларин вышел из тайги на огромную поляну, которую будь с ним рядом журналисты, они окрестили бы чёртовым местом или проклятой лощиной. Потому что это гиблое поле напоминало. Даже сложно сказать, что именно. Как будто мамай прошёл. Буквально в шаге назад всё ещё было нормально: стоят деревья, поют птицы. И вдруг, делаешь шаг и попадаешь в какое-то царство хаоса. Огромные лиственницы лежат на земле, переломанные в нескольких местах, как тростинки. Торчит щепа, а между фрагментами стволов лежат огромные гранитные глыбы, вырванные из скальной породы. не гладкие валуны, заметьте, а свежевыломанные куски скалы с острыми краями. Что за страшная сила сделала все это? Оползень? Но в этом месте некуда и нечему сползать. Торнадо может переломать с десяток лиственниц, но даже у торнадо не хватит сил, чтобы выламывать из скальной породы куски. Землетрясение? Для этого чертова поляна слишком мала, точечных землетрясений не бывает. Получается, вот здесь тресло так, что аж скалы ломало, а в 10 метрах нетронутый лес. Так и остался Ларин в недоумении относительно этой загадки до тех пор, пока не попал в Айдаха, США, где он увидел то же самое. Правда, лиственниц там не было, но вывороченными остроугольными глыбами базальта было усеяно всё пространство так называемой долины лунных кратеров. Глыбы там разные: есть размером с легковой автомобиль, есть с табуретку. Поэтому передвигаться по этой сильно пересечённой местности можно только на четвереньках, да и то с большой осторожностью, поскольку многие глыбы качаются и запросто могут придавить. Причём, судя по всему, эти многотонные куски базальта неоднократно перебрасывалось с места на место. Позже Ларин признавался, что более мёrtвого места в своей жизни не видел, не зря оно получило своё название Долина лунных кратеров. Там нет ни птиц, ни даже насекомых. Пораженный увиденным, Ларин немедленно встал на четвереньки и полез по этому хаотическому нагромождению. А когда обессиленный выпал с обратно, на его кроссовки было больно смотреть. Зато пожертвовав подземным богам новой кроссовки, он получил кое-что получше адидасов. Догадку.